Вербена узнает новости. 8 часов сорок одна минута. Вербена Уиллер была уже на работе, в химчистке голубая лента с прачечной самообслуживания, когда позвонил ее муж Мерл и рассказал, что Элнер опять упала с лестницы и на этот раз потеряла сознание. «С минуты на минуту ждут скорую», — добавил он. «Ох, Норма с ума сойдет, она так волнуется за Элнер», перезвони, когда будут новости». Вербена, строгая седая женщина с завивкой барашком, была примерной христианкой, рьяной пятидесятницей «Да, я святоша и этим горжусь» и сыпала цитатами из священного писания по всякому поводу. Она тоже беспокоилась за соседку. Та не только с лестницы все время падала, но и без конца меняла убеждения. В последнее время Элнер потянула на Должно быть, с тех самых пор, как ей провели кабельное телевидение, и она пристрастилась к каналу Дискавери. Вербена, смотревшая только ти би и религиозные передачи, не на шутку встревожилась. «Сплошная наука, и ни слова о Всевышнем!» Так она отзывалась о передачах Дискавери. И опасения её вскоре сбылись. Уже через неделю ей позвонила Элнер. «Вербена», — начала она, — Что-то мне теперь не очень верится в историю про Адама с Евой». Вербена потрясло подобное богохульство из уст потомственной убежденной методистки. «Элнер!» — Вербена схватилась за стойку, чтобы не упасть. «Что за страсти ты говоришь? А завтра? В атеистке решишь податься? Что ты, милочка, в Бога я как верил, так и верю. Только с Адамом и Евой хочу разобраться». Вербена совсем сполошилась, когда до нее дошло, что стоит за словом разобраться. «Неужто ты в дарвинистке записалась на старости лет? Кошмар! Не ожидала от тебя!» — выдохнула она. Элнер подхватила. «Я и сама от себя не ожидала. Но если не веришь, что мы произошли от обезьян, посмотрела бы со мной вчера передачу про японских макак». Они всю зиму греются в горячих источниках. И клянусь тебе, одна обезьянка была вылитая тот в утон, разве что не говорящая. Честное слово, милая моя, наряди ее в платье, дай в руки расческу, и выйдет копия тот. Даже глаза будто голубыми тенями подкрашены и выражение мордочки точь в точь. Вербену этот разговор всерьез расстроил. Уж она знала, если хоть чуточку усомнишься водами с Евой, Все прочие истории про Каина, Савелем, про Ноев, Ковчег и так далее рассыплются, как карточный домик. Ей захотелось тут же позвонить Норме и предупредить, что на тетю Элнер дурно влияют так называемые образовательные программы, и за ней нужен глаз да глаз, а то она чего доброго подпишется на Нью-Йорк Таймс или вступит в Союз гражданских свобод. С такого вольнодумства начиналось в свое время и школа без закона Божьего, и Рождество без Христа. Вербена позвонила бы обязательно, если б знала наверняка, что сама Норма думает о сотворении мира. Мать Нормы, Ида, была строгая пресвятарианка, но после ее смерти Норма вступила в какую-то всеобщую новомодную церковь-самоделку, где от Библии отошли так далеко, что вряд ли ее читали. А если и читали, то толковали слишком уж вольно. Вербена предупреждала Норму, что вступать в подобного рода церковь значит, не дорожить своей бессмертной душой». Норма вежливо выслушала, поблагодарила за звонок, однако в серьёзную церковь, где чтят Библию, возвращаться не спешила. Многие приезжие, которых Вербена пыталась наставить на путь истинный, в ответ грубили, мол, не лезь не в своё дело. Кто-то даже перестал ходить к ней в химчистку. Вербена зарубила на носу. «Хочешь жить в мире с соседями?» не касайся вопросов Веры. Но Вербена звонить не стала еще и потому, что вскоре после разговора с Элнер вышла в интернет и, увы, никаких сомнений. Тот Вутен — вылитая японская макака. Вербена была удивлена, но вера ее нисколько не пошатнулась. Сказано же в книге «Бытия» и сотворил бог человека по образу своему. Но никто и никогда не убедил бы Вербену, что Всевышний ликом схож с тот Вутен и ее родней. Вербена не подозревала, что вопросы об Адаме и Еве давно мучают Элнер. Много лет назад, когда Элнер еще жила на ферме и знать не знала про канал «Дискавери», Однажды утром она слушала по радио вестник фермера, который вели Бат и Джей. Бат задал вопрос дня. «Что было раньше?» — спросил он. «Курица или яйцо?» После передачи Элнер принялась за дела, а когда кормила цыплят, вдруг застыла на месте, отложила миску, вернулась в дом и позвонила Норме. «Алло!» — сказала та в трубку. «Норма!» «Я, кажется, нашла в Библии ошибку». Кому лучше рассказать, Баду и Джею или преподобному Дженкинсу?» Норма глянула на часы. Без четверти 6 еще не рассвело. «Э, «Минуточку, тетя Элнер, я возьму трубку на кухне, а то Мэйки проснется». «Ой, я тебя разбудила. Ничего, я сейчас». Норма вылезла из постели, побрела на кухню, зажгла свет и включила кофеварку. «Раз уж встала, можно и кофе сварить». слушаю тетя элнер в чем дело похоже в библии серьезная ошибка как я раньше не заметила и в чем ошибка что было раньше курица или яйцо в библии ничего такого нет знаю но все равно скажи что появилось раньше курица или яйцо представление не имею вздохнула норма не переживай над этим вопросом люди бьются уже много лет а я вот раз и догадалась «Готовы слушать?» «Да», — Норма зевнула. «Курица была раньше. Иначе никак». М -м, «И из чего же такой вывод?» «Все проще некуда. Откуда взялось яйцо? От курицы. Значит, курица была раньше. Не само же яйцо себя снесло». И тут я задумалась. «Если сначала появилась курица, почему первым человеком был Адам? Ведь рожать могла только Ева». Норма полезла в шкаф за чашкой. «А тетя Элнер, в Библии никто никого не рожал. Вы забыли? Бог создал Адама, а из его ребра сделал Еву. Я знаю, что там сказано, Норма, но порядок неверный. Яйцо, из которого вылупляется петух, откладывает курица, а сам петух даже яйца нести не умеет!» норма отозвалась «Да, тетя милая, но яйцо сначала нужно оплодотворить. Вот для чего нужен петух». После долгого молчания Элнер сказала. «Вот тут-то я и попалась. Пораскину-ка еще мозгами. Досада какая. А я обрадовалась, что раскрыла великую тайну бытия. И все-таки...» Может статься, что первый человек на самом деле не Адам, а Ева, а Библию писали мужчины, и в последнюю минуту все переиначили, чтобы быть первыми. Придется тогда Библию заново перетолковывать. В половине восьмого Мэкки застал Норму на кухне за столом. Что-то вскочил в такую раннюю спалось. Норма взглянула на него. Спалось прекрасно, телефон разбудил ни свет, ни заря. А... Мэкки со вздохом потянулся за чашкой. «И что на этот раз хотела узнать тетя Элнер?» «Что было раньше, курица или яйцо?» Мэкки рассмеялся, а Норма пошла к холодильнику за сливками. «Смейся на здоровье, Мэкки, но она собралась звонить на радио, сообщить об ошибке в Библии. Слава богу, что я не дала!» «Что за ошибка?» Ей взбрело в голову, что Господь создал Еву раньше Адама. «Представь, вот было бы шуму!» Мэкки усмехнулся. «Свобода мысли у неё не отнять. Никто ей не спорит, но лучше бы ей днём свободно мыслить, а по ночам спать. На прошлой неделе она меня разбудила с вопросом, сколько весит луна. А зачем ей вес луны? Кто её знает? Но вопросы задавать она мастер. За день столько всего спросит, о чём обычный человек не спросит и за год. Что правда, то правда. Вот погоди, раз уж она вбила в голову про Адама с Евой... «Будет весь день меня названивать». Норма не ошиблась. В десять утра, едва она успела наложить на лицо свою любимую маску Мерл Норман для сухой чувствительной кожи, телефон зазвонил в четвертый раз за день. «Норма, если на Земле, кроме Адама и Евы, не было больше людей, где Каин и Авель нашли себе жен?» «Ох, откуда мне знать, тетя Элнер? На курорте, лучше не спрашивайте. Я даже не знаю, от отчего утка плавает». «Не знаешь? А я знаю!» — воскликнула тетя Элнер. «Сказать?» Делать нечего, Норма села и приготовилась слушать. «Конечно, очень любопытно. От берега!» «Тетя Элнер, где вы набрались таких глупостей?» «У Бада и Джея. А ты знала, что саранча по-другому называется кобылка?» «Нет». «А знаешь, что в человеческом теле 47 триллионов клеток?» «Нет». Это ответ на вчерашний вопрос. Кто-то выиграл электрический нож. Едва Норма положила трубку и отправилась в ванную, как вновь зазвонил телефон. «Интересно, Норма, кто не поленился сосчитать все клетки?»